Глава 30 Утром я вошла в лифт, не уставая удивляться. Надо же, какой дурацкий сон мне привиделся. Гигантская фира, вылезающая из шкафа, а потом берущая передними лапами подушку с кровати и в зубах, несущая ее из комнаты. Если б существовал конкурс самых нелепых видений, мои могли бы получить гран-при. А тапочки на задних лапах? Вот откуда мое подсознание вытащило сей образ как бы дедушка Фрейд истолковал его. «Привет, лампа!» — окликнул меня Гена, сосед с двенадцатого этажа, стоявший в кабине лифта. «Доброе утро!» — улыбнулась я, привычным жестом потянулась к кнопке с цифрой «один» и замерла, вместо нее торчала пробка от винной бутылки. «Прикольно, да?» — заржал Гена. «Интересно, кто у нас такой шутничок? и Ведь работает!» Сосед ткнул пальцем в пробку, лифт сдвинул двери и поползу вниз. «Затычками все кнопки заменил, 15 штук воткнул», комментировал ситуацию Гена. «Гляди, лампа, человек в расходах не стесняется, пробочки все как одна, от Шато-Экрю. Ты в курсе, сколько один бутылевич стоит?» Я кивнула. «Да, но никогда в Москве это вино не покупаю, считаю аморальным пить то, за что просят более трех тысяч. Тем более мне отлично известно, что во Франции Шато-Экрю стоит 30 евро». В прошлом году мы с Максом были в гостях у наших друзей-парижан, купили в подарок такую бутылку и получили выговор. Пьер с Мари сказали, что продавать вино дороже десяти евро — это грабеж. Представляю их вытянутые лица при виде наших цен. «Как парень это сделала? не утихал Геннадий, разглядывая кнопки. «Такой рукастый!» Кабина затормозила, я вышла первая и понеслась на парковку. Ох, похоже, я знаю этого рукастого парня. Надеюсь, он не будет разбирать окна на лестнице и заменять стекла мыльными пузырями. В торговом центре, куда я приехала, Хамид сидел на месте и возился с каким-то ювелирным изделием. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Что хочешь, выбирай, дорогая», — с сильным акцентом произнес хозяин, откладывая лупу. «У меня товар на любой вкус». «Можете посмотреть одно колечко?» скромно потупилась я, с бриллиантами. «Конечно, вынимай!» — согласился хозяин. Я положила на прилавок лыжи-талисман Зуевой, хамит уставился на персень. «Знакомая вещица?» — Вкрадчиво поинтересовалась я. «Нет!» — живо соврал ювелир. «Откуда мне его знать?» Я усмехнулась. «Вы выпали из образа. Последняя фраза из лексикона продавца с привоза известного рынка в Одессе — вам не свойственно». «Говоришь, что? Не понимай тебя?» — прикинулся полным идиотом скупщик. Я достала рабочее удостоверение, которое мне выдал Макс. Не раскрывая его, положила на прилавок и сказала. «Ваша покойная жена, Марианна, принесла этот фейк в полицию и сказала, что приобрела перстень за 25 тысяч у Анастасии Гвоздевой на основании заявления гражданки «Гаджиева и Настю задержали, она сейчас содержится в СИЗО, а ее мать рыдает от горя». «Ничего не знай», — продолжил ломать комедию Хамид. «Мой жена умер». Я облокотилась на прилавок. «Отлично понимаю, что судьба Анастасии вам безразлична, но подумайте о себе. В полиции не стали заморачиваться экспертизу, подтверждающую подлинность перстня, не проводили, да и понятно почему». Марианна сказала парням в форме «изделие дорогое, но я никогда не даю больших сумм с датчику. «Делаю человеку предложение, если он не соглашается, мы расстаемся без слез». А Лариса Малкина, заявившая о пропаже раритета, подтвердила, что этот тот перстень не есть. В отделении эксперта-ювелира нет, надо кого-то приглашать, платить за консультацию, бюджет же у полицейских маленькие, дела кражи пустяковые, короче... Все, даже настоящие владелица кольца, не усомнились в его подлинности. Один Михельсон сразу заявил, подделка исключительного качества, очень хочется познакомиться с мастером, пожать ему руку. Хамид забыла притворстве. — Вы про Якова Ароновича говорите? — Да, — подтвердила я. — Он еще жив? — поразился ювелир. — Великий человек. Преподавал в институте, где я учился. Очень приятно слышать его благожелательный отзыв. Окончание фразы замерло на языке Хамида, он стал медленно краснеть. «Пожалуйста, только не говорите «вай, женщин!» «Я ничего не знаю», — поморщилась я. «Вы же москвич, родились в столице, разговариваете без всякого акцента, воспитывались в интеллигентной семье, родители были врачами». «Кто вам рассказал?» — надулся Хамид. «А разве это секрет?» — в свою очередь спросила я. «Перестаньте кривляться». Видите удостоверение, я работаю не в обычном отделении, а в серьезной конторе. Понимаете, к чему я веду? Одним словом, у вас большие неприятности. Перстень фальшивый, где настоящий? Не знаю, какие отношения связывали вас с супругой, но хоть капля жалости к жене должна остаться в вашем сердце. Вполне вероятно, что Мариану убили из-за поддельной драгоценности. «Нет», — отмел это предположение Хамид, — «у нее случился инфаркт, есть заключение врача». Я убрала документ в сумку. «Вскрытие трупа, полагаю, не проводили? а Вы слышали об эксгумации?» «Не будет моего согласия на это варварство», вскипел Хамид. «Нельзя покойную тревожить». «Не хочется вас разочаровывать, но эксгумация проводится исключительно по постановлению следователя, ничьи желания при этом не учитываются», жестко заявила я. И чем активнее родственник выступает против изъятия тела из могилы, тем большее подозрения он вызывает у полиции. А вот если вы честно расскажете, что к чему...» Хамид сутулился. «Так и знал, что это плохо закончится. Но разве жене с свояченицей что-то объяснишь? Марьяна считала себя виновной, хотя на самом деле сволочь в семье Фатима. Вы ее видели? Теща моя, она в меня бутылку с дерьмом швырнула. Во какая! Мужа схоронила, одну дочь тоже, вторую вон выгнала. Знать о ней даже сейчас когда совсем одна осталась, не желает. Вы не думайте, что я бесчувственное бревно. Жена умерла, а вдовец в лавке сидит, деньги зарабатывает. Вчера Заур заходил, местный управляющий с укором мне сказал. Фатима сумасшедшая, я ей внушение сделал. Больше к тебе не явится, скандал не затеет, но ты лучше ступай домой. Погорю и никуда урочка не денется, успеешь деньги заработать. Я с тебя в знак сочувствия арендную плату за май не возьму. Он ушел, а я ему... Вслед смотрю и думаю, как объяснить, что мне дома хуже? Там повсюду вещи Марианы, ее запах остался, автоответчик голосом жены говорит, а я запись убрать не могу, все кажется, этим ее окончательно с лица земли сотру. И я ведь ради Марианы на аферу согласился, обещание молчать дал, хотя предупреждал ее, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Сестричка твоя своего сыночка в очередной раз выручит, а тот окончательно обнаглеет, и в новую историю еще хуже вляпается. В бабушку принц пошел. Вылитая Фатима думает исключительно о себе». Хамид встал, подошел к двери и повернул наружу табличку со словом «закрыто». Я села на стул у прилавка. «Кто такой принц?» «Племянник Мариан», — пояснил ювелир. «Только мальчишка на свет появился, как мать с теткой затвердили. Принц настоящий, хорош собой, умен, великолепен». «Что получится из ребенка, которому с пеленок внушают? Ты наш бог, ты безо всяких изъянов, как не поступишь, все правильно. Не зря парня Маликом назвали». Я подпрыгнула. «Малик?» Хамид не заметил моей эмоциональной реакции. Имя есть такое мусульманское, в переводе означает «царь, владыка, властелин». Иногда в семье рождаются подряд девочки, три или четыре, и вдруг долгожданный сын. Вот его, скорее всего, Маликом назовут. Но и у русских это имя есть, правда, сейчас уже не употребляется. А вот в XIX веке в деревнях часто встречалось и как младший сын от слова «мал» происходит. «Малик ваш родственник», — не веря своей удаче, сказала я. Свояченица влюбилась в русского, — начал излагать семейную историю Хамид. Мариана знала, что у сестры Романа разболтала матери. Фатима разъярилась и выгнала младшую дочь вон. Мы тогда еще с женой не познакомились, но мне рассказывали, как моя будущая теща по улице бежала и орала, опозорила весь род, связалась с неверным, забросать тебя камнями, отдать собакам. Ее только Мула смог остановить. Велел замолчать, приказал домой идти и постараться с дочкой отношения восстановить. Умный Мула был, образованный, не читав о теме. Но она его не послушалась. Вычеркнула из своей жизни младшую дочь навсегда, а у Марианы комплекс вины появился, поскольку именно она матери про роман сестрички с русским растрепала. «Я же не сто раз говорил, все равно бы правда наружу вылезла, скандал так и так случился бы, но чуть позже разыгрался бы. Суть же, дело не меняется». Нет, супруга старалась сестренке угодить во всем, тайком к ней бегала, а уж перед Маликом прямо на коленях ползала. Своих детей нам завести не удалось. Вот Марианна и нашла себе царя, но только парень уродился настоящим бесом. Хамид стиснул кулаки, сел напротив меня и заговорил без остановки.